Глава 576. Затаенная. Покинув особняк вице-маршала Сюань, взгляд Моли Хэя был наполнен радостью. Он несколько раз собирался что-то сказать, но каждый раз молчал. После возвращения в особняк Мо, Моли Хэй глубоко вздохнул и сомкнул руки перед вонрением в знак почтения. В его глазах горел свет искренности, и он серьезно сказал. Старший брат Ван, я надеюсь, что наше соглашение в силе... И я могу надеяться на вашу помощь на этом соревновании демонических генералов. Не сомневайтесь, этот МО запомнит вашу доброту на всю жизнь. Это был первый раз, когда Молли Хэ разговаривал с Ван Линь в таком тоне. По его мнению, Ван Линь больше не был равен ему, а был кем-то, кто мог заставить Витца Маршал отступить на несколько шагов всего одной атакой своей божественной способности. Имея такого человека в помощниках, Молли Хэй мог быть полностью уверенным в победе над конкурентами в будущем сражении демонических генералов. Относительно божественной способности в Анлине он многое понял и от этого был в полном шоке. Всю дорогу, пока они шли, в городе Молихае всплывали воспоминания о мощи этой божественной способности и представлял, что сделал бы он, если бы сам столкнулся лицом к лицу с такой атакой в Анлине. В конце концов он понял, что несмотря ни на что он проиграет. В Анлине никогда не был высокомерным, и этот раз не был исключением. Как всегда равнодушно он улыбнулся и ответил. «Братмо». Раз я уже согласился, то не откажусь. Я обязательно помогу тебе». Молихер смеялся. Он явно был очень счастлив и улыбался. «Старший братван, 500 лет назад я заготовил хорошее вино, и сегодня мы испытаем это удовольствие». Глаза в анрине загорелись, и он, улыбаясь, кивнул. В этот момент в павильоне императорского меча в самом сердце города небесных демонов появился человек в жёлтой мантии, показывая только свой силуэт, Он стоял и смотрел на императорский меч внутри формации павильона императорского меча. Он улыбнулся и произнес: «Довольно, Игорь, Не ходи больше в ту тюрьмухун. Пусть в следующие несколько дней будет спокойно». Серебряный меч в сдал несколько долгих звонов меча, будто показывая своё крайнее недовольство. «Если будешь непослушным, я тотчас отправлю тебя в драконье озеро». Сказал улыбаясь человек, меч императора внезапно перестал издавать громкие звуки, а затем он издал несколько слабых звонов меча, как будто потерял всё своё высокомерие. Хотя он успокоился, но злость, вызванная провокацией этой еды, только усилилась. В тюрьмях он из-за того, что императорский меч больше не приходил разрушать её, нижний уровень, кровавый мир постепенно восстановили. Очень быстро его заполнили опасными преступниками, и убийства в кровавом мире снова начали свой цикл. Среди этих бесконечных луж крови сидел, скрестив ноги, молодой черноволосый мужчина, Он сидел прямо внутри настоящего пруда из крови, и слабый след убийственного намерения, вырываясь из глубин кровавого пруда, постоянным притоком вливался в него, и кровавый туман убийственной цы ци вокруг его тела становился все плотнее и больше. Время от времени он поднимал голову, и в его налитых крови глазах был намек на ясность. «Я должен сбежать отсюда, как и он!» Когда началась резня, все, кто сидел в лужах крови, взлетели в воздух и начали безумную и кровавую битву, Черноволосый мужчина походил на бога резни. Его глаза были полны убийственного намерения, а его атаки были точными и беспощадными, словно атаки кровавого дракона. После того, как бесконечная резня закончилась, в небе остался только молодой черноволосый мужчина. Сейчас он с безразличием наблюдал, как в лужах крови на земле возрождаются погибшие в резне люди. Густой кровавый туман вокруг его тела распространялся на сотни джан. В этот момент молодой черноволосый мужчина глубоко вздохнул, И красный свет в его глазах рассеялся, открыв ряд кислят ясности. В этот момент ясности он осознал свою цель и быстро помчался прямо к выходу. Но не успел он сделать нескольких шагов. Как небо озарилось серебряная вспышка молнии, внезапно появился серебряный дракон. Огромные лапы дракона мгновенно ударили по черноволосому мужчине. Тот, покрытый кровавым туманом, горько улыбнулся. Тихим голосом, который мог услышать только он, он прошептал. «Взорвись!» Как только он это произнёс, тело молодого мужчины вместе с окружавшей его сотней джан кровавого тумана мгновенно взорвались, и яростная сила этого взрыва тут же встретилась с лапами серебряного дракона. Громкое эхо взрыва разнеслось по всему кроваво-красному миру. Серебряный дракон взревел и потянул лапы назад. На его лапах были множественные повреждения. Это, несомненно, подлило масло в огонь, и ненависть к вонолине вспыхнула с новой силой что до молодого черноволосого мужчины он возродился на дне одной из луж крови, затем опустил голову и задумался. Серебряный дракон прорычал и осмотрелся своим чудовищным взглядом, тут же отыскав черноволосого мужчину на дне кровавой лужи, уставившись на него, серебряный дракон снова взревел, и энергия меча, вспыхнув, вырвалась у него из пасти и полетела прямо к одной глубокой луже крови. В глубине кровавой лужи прозвучал взрыв, и вся лужа разорвалась в клочья, Черноволосый мужчина, попавший под взрыв, также встретил свою смерть. Так начался новый цикл, когда молодой черноволосый мужчина возрождался, а Серебряный Дракон его убивал, после чего всё повторялось. Проделав это много раз, Серебряный Дракон показал гордое выражение морды, а затем исчез. Поскольку демонический император не дал ему разрушать Терьмухун, и ему было велено несколько дней оставаться в повелении императорского меча, и он не мог пойти искать тот ненавистный кусок мяса, поэтому он решил излить свой гнев здесь. События, связанные с Тюрьмой Хун, ему пришлось забыть на некоторое время. До битвы демонических генералов осталось половина месяца. За это время весь город небесных демонов погрузился в гнетущую атмосферу. Демонические генералы из разных городов области небесных демонов делали свои собственные приготовления. Помимо подготовки, которую видели все, существовали также скрытые от посторонних методы вроде секретных сделок и заговоров. Участникам позволялось заниматься чем угодно, а демонический император области небесных демонов просто не обращал внимания на все эти секреты. В землях демонического духа, хотя и был порядок, но этот порядок в действительности был бескрайним хаосом. Это было довольно легкое и беспокойное время. И сражение демонических генералов имело важное значение. Каждый демонический генерал так получил возможность достичь неба в один прыжок. Упущение этой возможности означало то, что, скорее всего, второго шанса ты не получишь, и навсегда застренешь в должности демонического генерала». В результате все демонические генералы придавали огромное значение своей подготовке, можно даже сказать, что степень их подготовки была просто беспрецедентной. Стать вице-маршалом означало то же самое, что и получить будущем возможность стать маршалом, и ради этого каждый будет делать всё ради победы. Несмотря на беспокойное время, этот хаос всё же был упорядочен. Но порядок заключался лишь в одном — в том, что демоническим генералам было запрещено сражаться на грани жизни и смерти, неповиновение каралось исключением из сражения на квалификацию вице-маршала. Поэтому все скрытые методы были сосредоточены на помощниках демонических генералов. Убить помощника демонического генерала было равносильно тому, чтобы лишить демонического генерала правой руки, а для некоторых генералов смерть помощника означала потерю всех шансов на победу в сражении. Убийство помощников демонических генералов было основным способом победить. Но также был другой способ. Можно было тайно убить демонического генерала. Демонические генералы не могли убивать друг друга, но их помощники могли тайно убить вражеского демонического генерала. Можно было даже попытаться нанять кого-то для убийства, правилами это не запрещалось. Хотя такие действия не нарушали порядок, они оскорбляли демонического императора. Поэтому если такое случалось, то то ли когда культивация наземца была неимоверно высока, иначе он бы просто не смог вырваться из города небесных демонов и, несомненно, умер бы. В конце концов, в жизни смерть демонического генерала имела важное значение для области. Сражение по тёмному, без сомнений, было связано с огромным риском. Эти публичные тайные сражения становились всё более напряжёнными по мере приближения соревнований, Молихай редко выходил на улицу и большую часть дня проводил за закрытой культивацией, постоянно поддерживая своё лучшее состояние, чтобы быть готовым к возможному тайному убийству. В то же время он разместил формацию и поставил вокруг себя защиту из многочисленных проверенных высокоуровневых культиваторов для охраны. В такое смутное время только Ван Ли не имел спокойствие. Его жизнь несколько не изменилась. Каждое утро он выходил и садился у реки, слушая музыку Цитры и попивая вино. Пока все были в подавленном состоянии за грядущей Великой Битвы, он оставался спокоен, как проплывающее по небу облако. Единственным, что занимало его голову, была мелодия Цитры. Каждый раз, слушая её сознание, Ванолиня полностью погружалась в музыку. Он ощущал необычное чувство, будто каждый день он проходил крещение, омываясь от всего грязного. Что касается помощи Молихаев в защите от тайного убийцы, Ванолинь совершенно не переживал. Молли Хай был необычным человеком, его действия тщательно обдуманы и спланированы, его техники многочисленны, он определённо не так слаб. Ванолинь узнал его достаточно близко, Он бы хотел посмотреть, как кто-то попытался бы прорваться через многочисленную защиту демонического генерала Муллихэя, потому что если бы не все эти техники, он бы, вероятно, не дожил бы до этого дня. Ван Лейн сидел около реки и с закрытыми глазами умиротворённо прислушивался к приближающемуся красивому кораблю, с которого непрекращающейся мелодией лялась песня Цитры. Схватив кувшин с вином, он неожиданно обнаружил, что тот уже опустел. Он вздохнул, открыл глаза и молча посмотрел на небо. Каждый раз, когда он слышал эту музыку цитры, его сердце трепетало, и у него возникало смутное ощущение прорыва. К сожалению, его понимание небесного дао было слишком иллюзорным. Ощутив в ушах звук цитры, Ван Линь сразу погрузился в него, безмолвно осознавая, что отцы бессмертных внутри его тела уже привыкла к тому, что её полностью сдерживают. В конце концов, императорский меч всё ещё рыскал по круге города небесных демонов в поисках его следов. Но в этот момент он нахмурился, прервав свое восприятие и наслаждение музыкой Цитры. Ты являешься помощником генерала Молеха! Голос, полный презрения, пробился сквозь музыку Цитры и полностью разрушил ее настроение. На расстоянии в 100 Джан от вон стоял мужчина в черном, со скрещенными на груди руками. Вокруг него кружил тонкий меч, похожий на водяную змею. Лицо мужчины выражало нетерпение. Готовься, когда я убью тебя! «Молихай потеряет свою правую руку!» Ван Линь опустил кувшин, но не встал. Даже несмотря на этого человека, Ван Ринь поднял большой палец и указал им вперёд. Палец смерти мгновенно сконденсировался и, став черным светом, выстрелил в мужчину в чёрном. Земля, над которой пролетал луч чёрного света, тут же покрывалась длинными чёрными метками. Трава вокруг них мгновенно высыхала и, превращаясь в ци со слабым запахом растений, смешивалась с чёрным светом пальца смерти. Как только чёрный свет приблизился к мужчине в чёрном, лицо последнего сильно изменилось, и он быстро отступил на несколько шагов. Его летающий меч помчался прямо на приближающийся чёрный свет. Со вспышкой он столкнулся с ним, но тут же острие меча начало разрушаться, и быстро продвигаясь дальше вдоль по лезвию, сокрушительная сила полностью разломала летающий меч. Почти в мгновение весь меч превратился в мельчайшие осколки. Мужчина в чёрном не верил своим глазам, и снова отступил, но, к сожалению, его скорость была слишком мала. Чёрный свет, разорвав меч, вспыхнул и врезался прямо в грудь мужчины в чёрном. Тело мужчины по дуге отбросило назад, и по пути его падения из его тела вырвался кровавый туман. Но даже после того, как мужчина упал на землю, этот кровавый туман остался в воздухе и не рассеивался. Когда человек в чёрном упал на землю, в его глазах появился намёк на раскаяние, прежде чем они полностью потускнели. В то же время серая цифра вырвалась из всех его отверстий и помчалась к Ванолиню, быстро исчезнув его правой руке. Этот человек не был иноземцем, он был человеком из земель демонического духа. Ванолин хорошо это знал, культивация этого человека не была высокой, она равнялась последней стадии формирования души. Вероятно, его послал какой-нибудь демонический генерал, который ничего не знал о нём, чтобы таким способом просто узнать побольше. Не придав большого значения произошедшему, Ван Олейн продолжил слушать музыку Цитры.